Издательство Эксмо Александр Сигал Главный мужской орган Медицинские исследования, исторические факты и забавные культурные феномены Введение Природа поступила, вне всякого сомнения, вполне правильно, даровав этому органу кое-какие особые права и привилегии. Он – вершитель и исполнитель единственного бессмертного деяния смертных. Мишель Монтень Научная честность несовместима с мыслью, будто существуют такие аспекты материального мира, которые лучше не исследовать, а их результаты не должны становиться общим достоянием. Альфред Кинси Как сказал один остроумный человек, «Каждый имеет право написать книгу, и каждый имеет право ее не читать». Выбирая заголовок для вступления между предисловием и введением, остановились на последнем, как наиболее точно отражающем основную функцию нашего героя. Вызывает удивление, что половой член, пенис, этот маленький, обычно мягкий, вечно болтающийся между ног орган человеческого тела, приобрел столь большое значение, превзойдя в этом легкие, желудок и даже сердце. Уникальны строение и функционирование полового члена. Его способность быстро увеличиваться примерно в полтора раза, приобретать значительную твердость, сохраняя просвет, и всем этим обеспечивать свое природное предназначение. Диапазон выпавших на его долю обязанностей удивительно широк от витальных участие в создании новой жизни сексуальных половое удовлетворение мужчины и женщины до самых приземленных роль в процессе мочииспускания разгадка устройства пениса занимались великие умы от леонардо да винчи и зигмунда фрейда до современных нобелевских лауреатов ряд важных обстоятельств позволил половому члену стать выразителем мужских достоинств, силы и влияния, превзойдя в определенной мере интеллект и физические возможности. Так Фридрих Ницше 1844-1900 называл его «символом самого себя». Культ Пениса формировался уже в первобытном, доисторическом человеческом сознании, Постепенно в психике мужчины укоренились крайняя уязвимость этого объекта скрытой гордости, а также исключительно болезненное отношение к уничижительным оценкам, насмешкам, иронии. И, как следствие, цепочкой тянутся неврозы, личностные трагедии, сломанные судьбы. Особая роль полового члена в жизни каждого мужчины, от пастуха до короля и президента, прослеживается сквозь века в обычаях, традициях, нравах, литературе, изобразительном искусстве. Она менялась под влиянием этнических, религиозных, социальных факторов и не утратила своего значения в нынешнее время. Эпоху информационных взрывов, изменений общественного сознания и сексуальных революций. Пенис обрезали, украшали, протыкали, поминали в грязной брани, считали орудием дьявола. Ему же поклонялись как символу жизни и божеству, ставили памятники, посвящали оды и поэмы. Пожалуй, лишь музыкальное творчество обошло половой член стороной. Фаллические изображения найдены среди наскальных рисунков первобытно-общинного периода. Они богато представлены в скульптуре Древней Греции, Древнего Рима и Древнего Египта, а также барельефах индийских храмов, китайской и японской живописи, картинах известных художников. В произведениях мировой литературы нередко встречаются описания в прямом или иносказательном смысле необычных размеров и возможностей половых членов героев. Мифами и легендами окутаны фалосы народных кумиров, правителей, выдающихся личностей. Сила пениса признавалась квинтэссенцией человеческих способностей и энергии. Его культом пронизана вся современная эротическая и порнографическая продукция. Были и иные времена, другие моральные устои, даже упоминания, не говоря уже об изображении полового члена, считались непристойными и греховными. Пенис маскировали, замазывали на картинах и фресках, отламывали от статуй. А в советский период был возможен 15 арест, если ненароком произносилось его старое русское название. Закономерно что не осталось равнодушной к существованию полового члена женская половина человечества, демонстрируя широкий диапазон эмоций, от зависти, вызванной его отсутствием, фрейд, до разнообразных фантазий и тягостных сексуальных абстиненций Наконец, любого взрослого человека, исключая лишь лесбиянок и монахинь, в той или иной степени интересует и беспокоит проблема заболеваний полового члена, нарушений эрекции и современные возможности их лечения. Ведь именно пенису люди обязаны своим существованием и сексуальным удовлетворением. Мы сочли интересным взглянуть на этот человеческий орган не только в аспекте его строения и функционирования, но также порожденной им фаллической культуры. Старался вносить в изложение частицы юмора, для которого нет более благодатных тем, чем секс и политика. Мне хотелось избежать клубнички в тексте, считая, что данное издание не нуждается в дополнительном привлечении внимания слушателей. Полагаю, что книга расширит рамки сложившегося стереотипа представлений об этом уникальном органе и тем самым выполнит свое предназначение. Надеюсь также на вашу улыбку и улучшение настроения, в чем мы все очень нуждаемся. Александр Сигал, профессор медицины.